Фред Кемпстер солгал, сказав Ака, что Аспатрия прямо из Кардиоффа направится в Австралию. Большое судно было зафрахтовано с грузом угля в порт Саид, а потом должно было идти в Румынию за пшеницей. По возвращению в Англию оно получило новое назначение – доставить груз в Бомбей и оттуда отправиться в Мельнбурд. Но затем это приказание было отменено. Причиной тому послужило одно непредвиденное чрезвычайное событие – Аспатрия, на борту которой находился Ака, миновала Гибралтар и приближалась к Мессинскому проливу, когда где-то на севере началась Большая война. В Порт-Саиде Ака прочел в газетах сообщение о кровопролитных боях в Бельгии, Польше и Восточной Пруссии. И странно, Ака был более осведомлен об истинных причинах войны, нежели его спутники-европейцы. Они полагали, что причиной кровопролитной бойни является выстрел сербского студента в Сараеве, жертвой которого пал наследник Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд. Как будто бы из-за одного человека народы развязали борьбу не на жизнь, а на смерть. Ака понимал, что виной тому исторически сложившееся трение двух больших тел в каком-либо отдаленном месте, великие опекунские заботы о несовершеннолетних племенах, беспрестанная грызня за рынки и источники сырья. Белые отцы дрались за право распоряжаться достоянием своих цветных пасынков, за право пороть и вразумлять, воспитывать и обогащаться во имя цивилизации. Они терзались алчностью и завистью друг к другу. Их нервы, в конце концов, не выдержали пагубного искушения. Ясно, что теперь они не прекратят эту резню до тех пор, пока один из противников не выдохнется. Более выносливый тогда выпитит грудь и продиктует свою волю измотанному. Правда будет на его стороне. В порт Саиде капитан Аспатри получил от пароходства указание тотчас же после сдачи грузов в Бомбее возвратиться в Средиземное море и поступить в распоряжение военного командования Антанты. Торговый пароход «Аспатрия» стал военным транспортным судном, а экипаж считался мобилизованным до окончания войны. Вот почему Ака не смог покинуть судно. Более года плавали они по Средиземному морю между портами Франции, Алжира, Египта и Малой Азии, перевозя войска и боеприпасы «Антанты». Пока однажды темной ночью торпеда подводной лодки противника не пустила собственность Фреда Кэмпстера ко дну, откуда пароход уже никогда не был поднят. Часть экипажа погибла. Ака вместе с другими 12 членами команды добрался на спасательной шлюпке до одного из многочисленных островов греческого архипелага. Их немедленно зачислили в десантные войска и после того, как они прошли соответствующий курс обучения, отправили на полуостров Галиполи воевать с турками. Полтора года Ака провел на фронте. За это время он научился обращению со всеми видами пехотного оружия и был участником многих кровопролитных боев. Один за другим гибли новые знакомцы и боевые товарищи Ака. англичане, ирландцы и шотландцы. Многие получили увечья и были эвакуированы в Смирну и Александрию. Остатный полинезиец ни разу не был даже ранен и окончил войну сержантом, командиром отделения. За боевые заслуги он был дважды награжден медалями, но в душе Ака меньше ценил их, чем искусство ведения современной войны и опыт, который он успел накопить за это время и который, быть может, в будущем ему пригодится. Отзвук залпа «Авроры» прогремевшего на севере и возвестившего начало новой эры в истории человечества, докатился и до здешних мест, и Ака услышал его. Все человечество вслушивалось в гулкую поступь Великой Октябрьской революции. Алая утренняя заря зажглась на горизонте истории, предвещая всем угнетенным и униженным народам новые времена и начало новой жизни. И в сердце Ака народилось в это время нечто новое. Вера, что чаяние угнетенных и униженных народов о свободе и справедливости – теперь уже не такая далекая и неизбыточная мечта. Там, на севере, родилась новая исполинская сила. Справедливость одержала победу над несправедливостью. И если это было возможно там, то это могло стать возможным и в других местах, в любой стране, где сегодня еще свирепствовало свора угнетателей. И вот однажды островитянин снова оказался на большом торговом судне, увозившем его на далекий юг. Промелькнули голые песчаные берега Красного моря, Обдав путников знойным дыханием пустыни, неделями пароход шел по тоскливым просторам Индийского океана, пока не открылись берега Великого Восточного острова. Наконец пароход пришвартовался у побережья Сиднейского залива, а косматросским мешком за плечами распрощался с пароходом. Отсюда, с места, где перекрещиваются пути из самых отдаленных уголков в океане, хотел он начать поиски своей потерянной родины.